Глава двенадцатая. От декана Сарантона я вышла в некотором недоумении и даже растрепанных чувствах, если так можно выразиться. Во-первых, я появляюсь в финальном списке зачисленных на факультет. Это победа. Во-вторых, декан дал повод задуматься о многом, в том числе об этом даре, которое я никогда из-за дарта не считала. Ну, чувствую натяжение, и что? Да, во время атаки удобно. Ну и все на этом. Я, честно говоря, даже не помню, чтобы кому-то об этом говорила. Может, только если Эрику. Но ведь декан сразу заметил и заинтересовался. С другой стороны, нельзя возлагать на это большие надежды. Да, я мечтаю об активном ведьмовстве, как у родного отца, но реальность ведь иная. Я не могу сейчас обрести надежду, а потом разочароваться. Это будет... больно будет. Так что слова Сарантона лучше забыть и как можно скорее. Правда, было и еще одно совершенно не порадовавшее меня обстоятельство. Когда мы выходили из кабинета, декан меня провожал. Он бросил своей секретарше примерно следующее. «Леди Айвери, не забудьте на этот раз вписать студентку Дорнтон в финальный список». Каким взглядом на меня посмотрела женщина, это просто словами не передать. Придется смириться с тем, что я совершенно точно нажила себе врага, причем на ровном месте. Ну да, мы слегка подцапались Ей из-за меня прилетело от начальства. Но ведь она же не случайно про меня забыла. А значит, уже имела ко мне какие-то претензии. Или я себя накручиваю, и все произошло именно что случайно. Ведь она вполне могла взять список тех, кто собеседовался, и просто переписать тех, кто получил высшие баллы, напрочь забыв про ссору в приемной и девчонку ее прервавшую. Хм, а я бы забыла, как кто-то явно более низкий по статусу видел мою истерику, и ругань с непосредственным руководителем. «Да не в жизни». «Нет, мстить я бы не стала. Но вот ударить нежелательного человека как можно дальше? Попыталась бы. И ведь это мог быть и способ как раз такого удаления. Да, дурацкий, но ведь никто не говорил, что леди Айвери умная. Она, судя по всему, на секретарском месте. Раньше для других целей сидела. Но слава богу и некрасам, что все разрешилось. А то пришлось бы идти к артефакторам. Не учиться же среди тех, кто со мной даже не разговаривает». Теперь первоочередная задача — переделать своё расписание. Вот уж где твари некраса не валялись. «Приветик!» — как чёртик из табакерки, из-за угла столовой, к которой я подходила, выскочил Хармс. «И тебе того же!» — я слабо улыбнулась. «Всё в порядке? Я не видел тебя в списках». «Поэтому решил подкараулить и лишить еды?» — фыркнула я. «Ой, да не смотри на меня так. У меня час до начала следующего занятия. Я поесть хочу успеть». «Ну так пошли?» И, между прочим, я тут не тебя караулю». «А кого?» — Делана заинтересовалась я, пытаясь не засмеяться. «Ну, в смысле тебя, то есть. В общем, я увидел, что ты идешь, вся такая задумчивая, загадочная, вот и решил немного растормошить». «Вот ты себе не представляешь, какая я растормошенная, когда голодная. И если ты не хочешь всего плохого магистру Дерайтону, то пошли лучше есть, а то занятие по теории поля может кто-то из нас и не пережить». «Ух, какая грозная девушка!» ухмыльнулся парень, придерживая для меня дверь столовой. «Да, я такая», — фыркнула я. Мы взяли подноса с едой и сели в самый дальний угол зала. Время не самое ходовое, но даже сейчас свободных столиков было не так уж и много. «Ну так что там с поступлением?» «Это я как староста спрашиваю, если что». «Да, все там нормально. Просто забыли включить в список». «Забыли?» «Забыли, значит». «Ой, да интригуется, Айвери. прыгается. Пробурчал себе под нос парень. Иногда мне кажется, что она специально напрашивается на конфликт. Она во всех девушках видит соперниц, так что не обращай внимания. «Да ну, делать мне больше нечего», — Махнул рукой я. «Вряд ли она решится еще что-нибудь потерять. Или забыть, на мой счет». «Ну, испортить жизнь она все равно может». «Как именно она может мне подгадить», — Лайонелл сказать не успел, потому что к нашему столику подлетела толпа парней. «Хармс, где тебя носят?» «Мы же договорились обсудить...» Начал один подозрительно знакомый неприметный юноша. Один из той тройки, что отговаривал меня поступать. «О, леди Дорнтон!» Он церемонно поклонился. «Не узнал вас сразу, прошу прощения». Я мило улыбнулась и поздоровалась с новой компанией. Хотя парни не торопились представляться. «Так вот с кем пропал наш староста!» Протянул высокий щуплый парень. На вид похожий скорее на артефактора но, судя по завихрению магического поля, некромант. А колебания я почувствовала, потому что он довольно сильно злился. Атаковать не собирался, и на том спасибо. Да и вряд ли его погладит по голове, если он приведет в столовую несколько трупов. «Наша новая сокурсница леди Амелия Дорнтон!» Наконец-то меня представили. А то я уже думала, придется выкручиваться самой. «Угу. Значит, Хармс тут окучивает мне первокурсницу» в то время как его ждут друзья для одного очень важного дела». «Понятненько», — усмехнулся некромант. Я откинулась на спинку стула и оскалилась. Точнее, я искренне хотела мило улыбнуться, как приличествует благородной деве. Да только у меня такое редко получается. Тем более пара парней пошла за благо сделать шаг назад. «А это не та малышка, которая своими кинжалами чуть стихиника не достала?» — спросил еще один парень, до этого молчавший. Потом мне подмигнул. «Это было круто. Никогда ничего подобного раньше не видел». «Значит, всё-таки взяли?» «А я не видел в списке фамилию Дорнтон», задумчиво протянул неприметный парень. «Леди Айвери что-то напутала», ответила я, не давая высказаться Хармсу. «Вообще мне не очень нравится, когда меня за предмет мебели считают, когда говорят обо мне в третьем лице. Я за такое могу и ножечком ткнуть. Ну, так-то я не агрессивная, да? Хотя насчёт ножечка это перебор, конечно». «О, это может». С сочувствием посмотрел на меня третий парень, а остальные покивали. Любят тудоканскую секретаршу очень, судя по всему. «Значит, что у нас двое выходит?» «Трое», — покачал головой Хармс и пояснил для меня. «В этом году испытания прошли только три девушки, так что учиться придется в основном в мужском коллективе». Этого стоило ожидать. Безразлично пожал плечами я, в наглую рассматривая парней. Откровенно бесило, что они не представились как положено. «Будто я пустое место». «Вопрос только в том, стоит ли лезть в бутылку и делать замечания. С одной стороны, надо бы, да вот только неизвестно, как на это отреагирует Хармс. А мне нужны со старостой хорошие отношения». «Почему стоило?» — удивился знакомый парень. Тут в его голову, видимо, пришла какая-то умная мысль. И он наконец-то представился. «Меня, кстати, Александр Крейвуд зовут, и я заместитель староста следственного». «Очень приятно», — кивнула я. Подождала пару секунд, вдруг остальные захотят тоже назваться. Но они промолчали. Прямо партизаны какие-то. Но не пытать же их, в конце концов. А почему стоило? Да потому что Декан Сарантон вряд ли хотел видеть на своем факультете много девушек. Испытания были построены именно так, чтобы как можно больше провалилось. Я не стала говорить, что свои пожелания относительно студентов мне Декан озвучил лично. Это было бы не совсем корректно. Тем более я не хотела афишировать, что говорила с ним напрямую. Так что Лайонелл в курсе, а остальным это все ни к чему». «Логично», — покивал парень. «Ну так что, Хармс, мы обсудим пост... то, что мы собирались обсудить. Времени не так уж много осталось. У парней через полчаса занятия начинаются». «Эм, я тут немного занят», — усмехнулся староста. «Это я вижу», — точно так же усмехнулся в ответ его заместитель. «Ну так что, перенесем на вечер?» «О, да, нехорошо получилось. Вроде бы и меня оставить в одиночестве он не может, поскольку пришли вместе. И бросать девушку, забирать свой поднос и идти ей за другой столик – это просто неприлично. Но и друзей он, получается, кинул, не сдержал слова. Впрочем, облегчать ему жизнь и уходить сама я не собиралась. Мне нужно поесть, и весь мир подождет. Тем более, что времени осталось не так уж много. Хармс, конечно, остался со мной и продолжил милую беседу насчет факультета и леди Айвери. Я же все больше думала, что учиться вряд ли будет так уж просто. Потому что меня, кажется, и здесь не все особо любят. Нет, я не золотая монетка и не драгоценный камешек, чтобы всем нравиться. Но когда тебя объявляют бойкот лишь из-за того, что ты приемная дочь, и игнорируют потому, что ты поступила, по мнению многих, не на женский факультет, это очень странно. Но могу ли я с этим что-то сделать? Вот в чем вопрос».